Голова 51. Разделяй и властвуй. Они еще некоторое время осматривали окна в квартире Игоря Есперсон. «Третье слева», — показал Фрелик. «Там дыра в стекле». «Я ничего не вижу», — сказал гуннар странно. «Всего один выстрел», — продолжал Фрелик. «Присмотрись. Круглая дырочка, и все. Здорово они все-таки действуют». «Как она?» Ей пришлось зашить руку, наложили пять швов. Гуннер странно мотнул головой в сторону. «Вон они!» Из парадной двери вышли Ингрид Фольки Есперсон и Эльф Стрёмстад. Они подошли к коричневой машине марки «Опель Омега», припаркованной на той стороне. Ингрид села за руль, Эльф на пассажирское сиденье. Ингрид завела мотор, вышла и принялась соскребать лед с лобового стекла. Она работала левой рукой, потому что правая была сбинтована. Оба детектива вышли из машины. «А, здрасте!» — сказала Ингрид, заметив их. — У вас найдется пять минут? — спросил Фрелик. Ингрид посмотрела на часы и нахмурилась. — Мы очень быстро, — заверил ее Фрелик. Распахнулась вторая дверца, и Эльф Стрёмстед высунул наружу свою кудрявую голову. — Оставайтесь где сидите, — быстро сказал гонор странно. — Нам нужно очень быстро поговорить кое о чем с фру Есперсон. — Здесь? — спросила Ингрид. Фрелик жестом показал на полицейскую машину. Гонор Страна открыл для нее заднюю дверь и сам сел рядом. Фрелик сел за руль. Какие-то соседи стояли кучкой на тротуаре, наблюдая за происходящим. Эйль в стремстот сидел в опеле с работающим мотором, глядя перед собой. «Не очень-то красиво вы себя ведете», — заметила она. «А что?» — удивился Гонор Страна. «Запихнули меня, как преступницу, в полицейскую машину. Видите, как соседи оживились?» Ингрид указала на двух пожилых женщин, не сводивших с нее взгляда. «Надеюсь, вы знаете, что делаете?» «У вас есть причина сомневаться в нас?» «Нет, кое-что по-прежнему остается неясным», — сказал Гоннер странно. «Я имею в виду ту ночь, когда убили вашего мужа». «Мне нечего добавить», — холодно проговорила Ингрид Есперсон. «Нам так и не удалось допросить Хермана Хиркинера». «Да уж можно себе представить. Он в коме». «Понятно». «Он что-нибудь рассказывал вам о той ночи, когда был убит ваш муж?» «Нет ничего. Знаете, мне неприятно». «Зато мы побеседовали с его женой, Исселин Варес», — перебил ее Гуннер странно. «Она говорит, что Хиркинер покинул отель «Континентал» между часом и половиной второго ночи. В номер он вернулся не позже трех ночи. Он принес военную форму, упакованную в коробку. Значит, он ходил в магазин, чтобы забрать ее». Гонор странно помолчал, давая своей собеседнице усвоить сказанное. «Разве это недостаточное доказательство?» — спросила Ингрид спустя какое-то время. «Кое-что у нас по-прежнему не сходится», — продолжал Гонор странно. Похлопав Фрюлик по спине, он попросил. «Пожалуйста, заведи мотор и включи обогрев». Фрюлик поспешил выполнить его просьбу. Когда взревел мотор, кудрявая голова с трём испуганно дёрнулась. «Что именно?» — неуверенно спросила Ингрид. Да то, что Хиркинер возвращается к себе в отель с формой, упакованной в коробку. Ну и что тут странного? Мы, ведь ли, раньше думали, что вашего мужа убил Хиркинер. Убийца не мог не испачкать одежду в крови. Так как выйти на улицу в окровавленной одежде он не мог, мы решили, что он переоделся в форму, которую очень, кстати, заранее прислал в магазин, а в коробку, в которой лежала форма, сложил свои грязные вещи». Но, оказывается, Хиркинер вернулся домой в чистой одежде и с чистой формы в коробке. — Почему вы верите всему, что плетет та женщина? Естественно, она защищает своего мужа. — Естественно. Правда, ей ничего не известно о том, что Хиркинера и вашего покойного мужа объединяли узы кровного родства. — Скажите нам спасибо. Мы нашли коробку, и форму, и одежду. И я был бы очень доволен, если бы на одежде Хиркинера мы обнаружили следы крови. «И еще одна мелочь — значок». «Какой такой значок?» «Тот, за которым Хиркинер во второй раз приходил к вам в квартиру». «Так он сказал значок?» «Да». «А я все не могла взять в толк, о чем он говорит. Так или иначе, у меня в квартире никакого значка он бы все равно не нашел». «Совершенно верно, потому что значок у меня». Гуннер странно достал из нагрудного кармана пластмассовую коробку, в которой лежал потемневший от времени нагрудный значок. «С ним играл сынишка Карстена, Беньямин, в то самое утро, когда вашего мужа нашли мертвым. «Откуда вы знаете? Оттуда, что мы, Карстен, Фрюлик и я, видели, как ребенок играл со значком. Он даже показал его нам». Ингрид молчала. Фрелик, сказал гонор странно. Фрюлик не без труда повернулся к ним. «Ты не мог бы пересесть в другую машину и побеседовать с нашим приятелем?» «Конечно». Фрлик вышел и захлопнул за собой дверцу гуннар Страна и Ингрид задумчиво наблюдали, как Фрелик стоит, пережидая, пока по улице проедут машины. Затем он перешел на ту сторону. Распахнув переднюю дверцу, он жестом приказал Стрёмстуду выйти. Не сглушив мотора, Стрёмстуд пересел на заднее сиденье. Фрелик сел рядом. «Так-так», — протянула Ингрид Есперсон. «Интересно будет прочесть, что он скажет», — заметил гуннар Страна. «Здесь душно» с мрачным видом сказал Эльф Стрёмстад. Наклонившись вперед, он посмотрел на другую сторону улицы. За стеклом полицейской машины виднелся профиль Ингрид Есперсон. Обогреватель работал на полную мощность, на лобовом стекле уже очистилось овальное пятно. «Что вы еще придумали?» «Сейчас я заново вас допрошу», — лаконично ответил Фрелик. «Почему это?» «Ваше полное имя — Эльф Стрёмстад. Когда вы родились?» 4 апреля 1956 Семейное положение? Из чего можно выбирать? Жена от холода, сожительство? Сожительство. Адрес? Улица якобы Оля, 11-Б. Правда ли, что вы живете со сьером Флаттебю, родившимся 11 сентября 1948 года? Правда. Стремство покосился на полицейскую машину на той стороне. Ингрид Есперсон не сводила с них глаз. «Сьёрф Латебю отказался от своих прежних показаний». «Что?» — Фрелик порылся во внутреннем кармане и извлёк несколько сложенных в четверо листков формата А4, которые и протянул своему собеседнику. «Вот новые показания вашего сожителя. Простите, пожалуйста». Стрёмстад взял бумаги, вид у него сделался ошеломленный. «Вторая страница в самом низу», — подсказал Фрёлик, тычь пальцем в нужное место. «Вот главное отличие от его прежних показаний». «Сьор Флатеби утверждает, что вечером в пятницу, 13 января, вы куда-то уходили на всю ночь и вернулись только в пять утра». Фрелик наградил кудрявого красавца долгим тяжелым взглядом. «А раньше», — продолжал он кашлянув, — «а раньше вы оба уверяли, что до часа ночи вы смотрели телевизор, а потом отправились в постель, где предались любовным утехам до половины шестого. И так алиби у вас больше нет. Что вы теперь скажете?» «Возвращаемся к значку, который искал Хиркинер», — сказал Гуннер Страна. «А что такое?» «Посмотрите на него. Это золотой почетный знак НСДАП». Гуннер Страна протянул значок Ингрид Есперсон. «Нацистская реликвия», — сказала она, вертя значок в руках. «Угадайте, где мальчик нашел ее?» — предложил детектив. Ингрид покачала головой. Гуннер Страна показал на витрину антикварного магазина. Он нашел ее в магазине в пятницу, 13-го. Беньямин нашел ее, пока его отец беседовал с вами. Может быть, вы помните, в своих показаниях вы утверждали, что вы с Карстоном в то утро с десяти до начала двенадцатого пили кофе в кабинете. А мальчик играл и рисовал. Вчера вечером он сказал мне, что рылся в коробке, в которой лежала форма. Значок он отколол с кителя. Несколько секунд Гуннер странно и Ингрид молча смотрели друг на друга. «Ну и что?» — спросил, наконец, Ингрид. — В одежде рейдера не оказалось ключей, — сказал гуннар странно. — В самом деле, странно. Нам отсутствие ключей тоже показалось странным. Ведь в ту ночь он должен был как-то войти в дом. — Да, конечно, — кивнула она. — Нам известно, что Хиркинер приехал в магазин тринадцатого поздно вечером, чтобы встретиться с рейдером. По нашей версии, ваш муж сам впустил его. Потом Хиркинер его убил. Мы думали, что он надел форму, чтобы его окровавленная одежда не бросалась в глаза. Мы думали, что он, убив Рейдера, забрал у него ключи. А разве не так? Да нет, ключи он действительно забрал. Так в чем проблема? Проблема в том, что ему не с чем было красть ключи. Ингрид посмотрела на инспектора в упор. Хотите сказать, что... Сухо начала она, но осеклась и продолжала после паузы. Хотите сказать, что человек, который влез ко мне в квартиру среди ночи... И резанул меня по руке, был здоров и действовал логично. Она подняла забинтованную руку. «Мы решили», — невозмутимо продолжал Гуннер странно, «что Хиркинер взял ключи у Рейдера до того, как убил его. Пошел к вам в квартиру, возможно, нанес снег на подошвах и обронил значок с формы. Однако внук Рейдера нашел значок еще до того, как Рейдера убили. Следовательно, Хиркинер не мог обронить значок в квартире. Вы со мной согласны?» «Ингрид бросил на него суровый взгляд. «Отсюда вытекают два вопроса, на которые я хочу получить ответ», — продолжил инспектор. «Если Хиркинер ничего не ронял в квартире, почему позже он вернулся и что-то искал? И почему он взял у рейдера ключи, если они не были ему нужны?» «На первый вопрос логический ответ может быть только один. Хиркинер забрал с собой форму, чтобы устранить все улики, способные навести нас на его след». Он не сразу заметил пропажу значка, но когда заметил, то понял, что значок вполне может натолкнуть нас на мысли о войне. В общем, ключи, похищенные у вашего мужа, оказались очень кстати. С их помощью он еще раз проник в магазин и попытался найти там значок. Но вот второй вопрос до сих пор не дает мне покоя. Зачем Хиркинеру красть ключи? Ведь не мог же он знать заранее, что они ему понадобятся? «Возможно, вы помните, что кто-то взломал печать на двери, ведущие в магазин из подъезда?» Спросил гонор странно и, не услышав ответ, продолжил. «Печать исчезла, но следов взлома нет. В кабинете я обнаружил осколки разбитого бокала, а ведь сразу после убийства в опись были внесены два бокала. Второй бокал не был разбит. Значит, кто-то снял печать уже после убийства и случайно разбил бокал». Скорее всего, это сделал Хиркинер. У него были ключи вашего мужа. Он решил разделить поиски значка на два этапа. Вначале он проник в магазин и обыскал его, но безуспешно. Во время поисков он нечаянно смахнул со стола бокал. На следующую ночь он вернулся и поднялся к вам в квартиру. Но зачем ему это понадобилось? Он ведь не знал наверняка, что значок именно там. Он мог оказаться где угодно, даже на дне залива Бёрвика. Гуннер странно замолчал. Вдова отвернулась, они молчали довольно долго. На той стороне улицы Фрюлик и Стрёмстед беседовали на повышенных тонах. Стрёмстед активно жестикулировал. «Значит, вы не считаете, что он искал значок?» «Считаю. И все-таки в вашей квартире он охотился за чем-то еще, за чем-то более важным, чем значок. По-моему, у него была особая причина на то, чтобы украсть у вашего мужа ключи. Значок оказался...» «Делом второстепенным», — Ингрид кашлянула. «Он был не в себе», — сказала она, — «хотел убить меня». «Правильно», — весело подтвердил гуннар Страна. «Правильно? Что вы имеете в виду?» — инспектор улыбнулся. «А разве вы еще не догадались? Есть одно единственное логическое объяснение тому, для чего Хиркинер украл ключи из одежды рейдера. Он хотел отомстить. Он хотел причинить боль самому близкому для рейдера человеку, то есть вам». «Причинить вам боль или убить вас? Вот зачем ему нужно было попасть к вам в квартиру. Вот зачем он украл ключи». «Хорошо, что мы с вами хоть в чем-то согласны», — испуганно сказала Ингрид, косясь на опер. «Он ненормальный». «Да нет, он вполне нормален», — с улыбкой ответил Гуннер Страна. «Вот как? Он хотел убить вас не потому, что он сумасшедший, а потому, что его лишили возможности убить рейдера Фольки Есперсона». Он много месяцев готовился к убийству вашего мужа. Гуннер страну перебил звонок его мобильного телефона. «Слушаю», — сказал он. «Стрёмстад отказывается давать показания, пока не поговорит со своим адвокатом». Это был Фрелик. «Что мне делать?» «Арестуй его», — ответил Гуннер страна. «Я сейчас распоряжусь, чтобы за ним прислали машину». Нажав отбой, он наклонился вперед и взял рацию, лежавшую между двумя передними сиденьями. «Ваш любовник только что признался, что навещал вас в ту ночь, когда умер ваш муж», — сказал он, поворачиваясь к Ингрид. «Так что, похоже, вы сейчас снова измените свои показания и все-таки поведайте, что тогда случилось». Ингрид схватила его за руку. «Пожалуйста, не забирайте у меня все», — прошептала она дрожащими губами. Гонор странно распрямился и посмотрел ей в глаза. «Почему вы боитесь сказать правду?» — мягко спросил он. Мы знаем, что Хиркинер приезжал к вам в пятницу ночью. Мы знаем, что он нашел парадную дверь, распахнутой и незапертой. Мы знаем, что он вошел с лестницы и увидел, что дверь в магазин открыта. Мы знаем, что Хиркинер приехал с единственной целью он собирался убить вашего мужа. Но у него ничего не вышло, потому что его опередили. Почему вы так уверены? Потому что к тому времени, когда Хиркинер пришел, ваш муж был уже мертв херман хиркинер нашел вашего мужа мертвым на полу поэтому он только усадил его труп на всеобщее обозрение хиркинер раздел покойника и выволок его в витрину кроме того нам известно что его видели за этим занятием у нас есть свидетель свидетель да Ингрид есперсон хватал ртом воздух как рыба вытащенная из воды гонор Страна лукаво улыбнулся и стал похож на лиса который чует мясо Расформенные китель и брюки взяли не для того, чтобы переодеться из закровавленной одежды. Каким образом убийца убрал следы крови со своей одеждой из тела? Инспектор посмотрел ей прямо в глаза. «Я знаю ответ», — сказал он. «И вы его знаете». В машине долго царило молчание. Наконец Гоннер стран откашлялся. «Я только что велел Франку Фрелику арестовать эльфа Стрёмстада по обвинению в убийстве». «Неужели вы хотите, чтобы вас признали соучастницей?» «Было три часа ночи», — тихо и монотонно заговорила Ингрид. «Я позвонила Сюзане и Карстену в полном ужасе. Потом я услышала шаги на лестнице. Кто-то позвонил в дверь. Это был эльф». Она замолчала. Гуна странно кашлянул и посмотрел на фасад дома, которому он начинал испытывать сильное отвращение. «Он выглядел ужасно. Весь в крови? Да». — Продолжайте. — В крови рейдера. — Дальше. Он разделся и пошел в душ, а я положила его вещи в стиральную машину. Она глубоко вздохнула. — Отстирать удалось не все, поэтому Эльефу пришлось позаимствовать кое-какие вещи рейдера. — Что вы сделали с одеждой, которая не отстиралась? — Сожгла в камине. гуннар странно пристально посмотрел на машину, в которой с Рюриком сидел Эльф Стрёмстадт. В глазах стрёмства застыло затравленное, испуганное выражение. «По-моему, он догадывается, что вы раскололись», — заметил гуннар странно, обращаясь к своей собеседнице. «Я не хочу ничего видеть», — сказала она. «Почему он убил вашего мужа?» «Он уверял меня, что все вышло случайно. Он не собирался убивать рейдера». «Чем вы занимались, пока его одежда стиралась в машине?» «Ничем». «Когда Стрёмстад от вас ушел?» «Около пяти». «И вы целых два часа ничем не занимались?» «Мы разговаривали». «Что вы собирались рассказать полиции?» «Я собиралась дождаться рассвета и спуститься вниз, взглянуть, что случилось. Но в остальном я придерживалась правды. Но даже это мне сделать не удалось. Полицейские примчались затемно». «Труп заметила девушка, разносившая газеты, потому что Хиркинер посадил его в витрину», — сказал гонор странно. «Что вы подумали, когда оказалось, что труп вашего мужа сидит на витрине, а не лежит на полу, как сказал вам Стрёмстед?» «Я подумала, что эльф меня обманул. Подумала, что в витрину тело втащил он. Ну, а эльф решил, что это сделала я. Он испугался, что я хочу его подставить. Вот почему он сказал вашему заместителю, что Рейдер звонил нам в ту пятницу. Он хотел наказать меня, так же, как я хотел наказать его. Но, оказывается, мы оба ошиблись». «Конечно, вместо рейдера нам звонил тот ненормальный, но мы не могли этого знать».